Глава 12 «Думайте!» Гоблины и до этого думали изо всех сил, а теперь Вайла просто физически ощущал, как трещат их мозги. Задачка, впрочем, была не из легких. «Невидимость», — предположил Коркор. -кор. «Орки, может, и идиоты», — возразил Ларвев, «но это же не значит, что они идиоты. «Маскировка?» Коркор, -кор, похоже, совершенно не обиделся. Еще одно отличие этих гоблинов от нормальных, готовых чуть что схватиться за топор. «Они в магии не хуже нас. Тебя моя маскировка обманет?» «Нет, Лерток, ага. Твоя маскировка меня не обманет». «Думайте!» Отряд находился в конце подземного хода, и дальше хода не было. То есть, дорога была открыта, но вместо безлюдного лаза, заброшенного столетия назад, впереди находился замок, битком набитый орками, и орками отнюдь не слепыми. Замок тоже, как в один голос утверждали гоблины, был не тот, что надо, а один из малых замков, окружающих «большой» главный. Им можно было верить, что что о способности ориентироваться под землей была присуща всем представителям этой расы, а не только этой ненормальной их разновидности. ДУМАЙТЕ! «Мы могли бы попросить фаланг их отвлечь», – осторожно сказал Как, «И устроить свалку, и потерять фаланг, и...» «ДУМАЙТЕ!» Тут все и случилось. Вайла почувствовал, как его голову сжимает железный обруч. В глазах у него потемнело, и он повалился на колени, обхватив голову руками. Вокруг него то же самое происходило с гоблинами, а за дверью, к которой кончался тоннель, задумчиво чесали затылки орки. «ДУМАЙТЕ!» Гремел у него в голове голос Акутаргала. Затем все кончилось. Осторожно ощупав свою голову, Дзай посмотрел по сторонам, пытаясь понять, что же с ним произошло. Однако первым в ситуации разобрался не он, а Генор Разита. Надо же! — сказала она с долей уважения в голосе. — Я не знала, что он и этому нас научил. Вайла машинально занес загадочное «он» в список неотвеченных вопросов. В ушах у него звенело и не оставляло ощущения, что вот только что, минуту назад, он знал что-то важное. Знал, но забыл. Гоблины, однако, не забыли. «Готовы?» – поинтересовался командир. Вперед! Он подошел к двери и, к величайшему изумлению дзай, принялся считать, шеверя губами. Один, два, три. Самое удивительное, считали все гоблины. Считали в такт, и это было странно и жутко. При счете 15 Аку торгал с размаху, толкнул дверь плечом. Звонкий удар, глухой удар и сдавленный стон. Перешагивая порог, Вайла увидел лежащего на полу орка, и открывающаяся дверь ударила его по полбу и, похоже, убила. Гоблины не удостоили жертву ни единым взглядом, они считали про себя. Захлопнулась дверь, оставляя по ту сторону относительную безопасность коридора, фаланг, способных защитить своих хозяев от большинства врагов, и путь к отступлению. Лучше бы они сражались за каждый шаг. Вайла чувствовал, что сходит с ума. Девять гоблинов на цыпочках шли по коридорам набитого орками замка, считая шепотом, замирая, сворачивая в сторону, чтобы пропустить патруль, и снова возобновляя движение. Количество жертв со стороны орков возрастало и достигло уже восьми человек, причем оружие не было пущено в ход ни разу. Бытовые травмы. Кто-то поскользнулся на подбошной ему под ноги рыбине, взятой с кухонного стола. Кто-то угодил головой в котел с кипящим оловом. Кто-то просто упал с лестницы. «Как по нотам!» – думал Вайла. «Как по нотам! Да что же это такое?» Он никогда не думал, что что-то может вызвать у него такой ужас – как это бесшумное движение по коридорам к неведомой цели. Все было как во сне, в нормальном полноценном кошмаре. По счету 515 они пошли через полный орков трапезный зал. Вайлу при этом держал за шкирку кок-кок. Держал, потому что на пару сотен счетов раньше гоблины что-то сделали, Зай так и не понял, что именно, и в зале стало темно, как в могиле. Шли, останавливаясь, чтобы пропустить в темноте орков, пускали в ход кулаки и невидимую во мраке мебель, всегда точно попадая в цель. Затем покинули зал, закрыли за собой дверь на засов и двинулись дальше. Все кончилось на счёте 2082. Они снова были в подземном ходе, но уже в другом, с другой стороны замка как ни в чем не бывало отряд расселся на каменном полу и приступил к трапезе вайлу тоже пытались накормить но он не мог ни то что есть разговаривать его колотило ноб все что он знал о гоблинах до сих пор противоречило тому что он видел да полно гоблин ли это если нет то кто Безащитный! Под землей, в компании существ, которых просто не бывает в кристалле. Дипломату не следует испытывать суеверный страх. Но Цай боялся своих спутников все сильнее и сильнее. «До королевы нам так не дойти», — заметил Геннарток. «Не могу объяснить. Знаю и все». «Что тут объяснять?» — удивилась Лиртокага. В этом замке не было приличного мага, а у Верховного Рыжего их сотня, не меньше. И как Аку торгал, скорыцуя «Думайте!» «Смеются», — подумал Вайла. «Гоблинам не положено смеяться. Они смеются, когда видят смерть врага, и только». «Зачем вам королева Туров?» — спросил он. «То есть хотел спросить, как и положено дзай?» с достоинством. Вышел же вместо этого писк, настолько жалобный, что гоблины буквально покатились со смеху. «Королева нам нужна, чтобы ее убить», — объяснил, отсмеявшись, Улиар. «А если не успеем за несколько дней, тогда она убьет нас. Ну и тебя, конечно. Но это уже такая мелочь». «Как убьет?» — спросил Вайло, но было поздно. Гоблины завершили трапезу, язычный окрик Акутаргала поднял их на ноги. Отряд двинулся по тоннелю, пробитому в скале, на этот раз для разнообразия широкому и низкому.